Глава 23 Москва встретила меня хмурой погодой. Я прилетела вечером и прямо в аэропорту встретила женщину, внешность которой мне была очень даже знакома. Остановившись, я напрягла память и внимательно посмотрела на женщину, ребенка и незнакомого мужчину. Женщина светилась от счастья, держа мужчину за руку и постоянно подставляла ему свою щеку для поцелуев. Видимо, она почувствовала мой взгляд и повернулась в мою сторону. Я узнала ее. Это была Надя. Та самая Надя, мужа которой я совсем недавно сбила. «Надя?» Женщина тут же отдернула руку своего спутника и подошла ко мне. «Вы меня помните?» «Помню», — как-то виновато сказала она. «Вы мне деньги приносили». «Я смотрю, у вас все хорошо». Это мой любимый мужчина. Надя все так же виновата кивнула в сторону мужчины, дружелюбно разговаривающего с дивной девчушкой. — Я очень за вас рада. — Спасибо, я сама за себя рада. — Вы на отдых? — Хотим на несколько дней слетать в Сочи. Вы только не говорите, что меня видели. Мне пока не очень хочется афишировать свои отношения с Глебом. С момента смерти мужа еще прошло так мало времени... Да что вы такое говорите? Кому я могу рассказать? Мне это не нужно. Знаете, а я ведь только жить начала. Мой муж был пьяницей дебошир, — взволнованно заговорила Надежда. Все эти годы он жестоко меня избивал и надо мной издевался. А Глеб совсем другой. С ним я узнала, как мужчина должен относиться к женщине. Я с ним уже полгода тайно встречалась, еще будучи замужем от своего пьяницы и самодура так уйти и не смогла. Я понимаю, что нельзя говорить подобные вещи, но я вам благодарна. Ведь благодаря вашему мужу я избавилась от этого изверга и смогла устроить свою личную жизнь. Сама бы на это я никогда не решилась. Такая уж у меня психология. Тянула бы свой воз до самой смерти, терпела бы все унижения, оскорбления и побои. У меня бы никогда не хватило духу уйти я боялась своего мужа, как огня, думала тащить мне этот крест всю свою жизнь. Не хотела лишать ребенка отца, дура, лишь сейчас поняла, какая же я дура. Дочка только теперь детство почувствовала и заикаться перестала. Малышка жила в вечном страхе и каждый день слышала скандалы и склоки. Глеб любит ее как родную, если бы не вы, я бы жила с этим скотом. Я бы сама никогда не развелась и не изменила свою жизнь. Глеб устал бы меня ждать и отошел в сторону. Я бы никогда в жизни не узнала, что такое настоящее женское счастье. Надя смахнула слезу и дружелюбно обняла меня. Когда вы в прошлый раз ко мне пришли, я говорила, что буду добиваться правосудия любой ценой, а если быть откровенной то я хотела броситься к вам на шею и поблагодарить вас за то, что сделал для меня ваш муж. А потом я поняла, что вы его ненавидите точно так же, как и я ненавидела своего. Как же хорошо я вас понимаю. Наденька, я очень за вас рада. Я обнимала практически незнакомую мне женщину и чувствовала, как сердце упал камень». Как же все-таки замечательно видеть счастливой еще одну женщину и знать, что в этой нелегкой жизни кому-то стало светлее и солнечнее. И, пожалуйста, не стесняйтесь своей любви, никто не должен стесняться того, что стал счастливым. Когда я уходила, то сквозь слезы помахала Надежде рукой и прокричала. — Надя, я за вас очень рада, вы даже не представляете себе, как я за вас рада, берегите любовь. «Пожалуйста, берегите и не стесняйтесь ее, не надо!» Надя плакала, прижималась к Глебу и кричала мне, не обращая внимания на проходивших мимо нас пассажиров. «Обещаю, я вам обещаю, спасибо вам за все!» Когда я подъехала к своему дому, то с ужасом обнаружила, что моя квартира выгорела дотла. Я стояла как вкопанная и смотрела на выгоревшие окна. Этаж над моей квартирой и ниже был весь в копоти. Черные стены, отбитая штукатурка. От моей квартиры практически ничего не осталось. Увидев во дворе куда-то спешащую соседку, я быстро ее догнала и спросила дрожащим голосом. Баба-клава, что произошло? Света, девочка, а ты разве не знаешь, вчера Павел сгорел? Как? Говорят, приехал вечером пьяный и уснул с сигаретой в зубах. О боже! Тебе звонили, да только у тебя телефон был отключен. Я за границей была. С трудом передвигая ноги, я словно в тумане дошла до Алькиной квартиры и позвонила в ее дверь. Алька открыла мгновенно. Она была бледной и заплаканной. Ты? Я прочитала в ее глазах лютую ненависть. Пустишь? У меня дома больше нет. Ни мужа, ни дома. Ты же на Ибице прохлаждаешься. — Уже вернулась. — Я тебе звонила. У меня телефон был отключен. Алька пустила меня в квартиру и, сев напротив, нервно закурила сигарету. — Я бабу Клаву встретила. Она рассказала мне, как все произошло. — Тогда ты все знаешь. — Значит, Пашку выпустили? — Вчера выпустили под подписку о невыезде. Он на радостях напился и с сигаретой уснул. — Кто же его выкупил? «Я!» Я вздрогнула и посмотрела на Альку в упор. «Никогда бы не подумала!» «А что тебя так удивляет?» «Значит, ты с Пашкой тоже была близка?» «Я Пашку любила!» Невозмутимо ответила Алька. «Я знала, что ты его засадила и бросила на произвол судьбы. Мне Макар обо всем рассказал еще в самом начале. Пашка признался ему в этом еще до того, как его арестовали». Макар знала о наших отношениях и сразу рассказала обо всем мне. Поняв, что кроме меня Пашку никто не выручит, я заняла крупную сумму денег и передала ее Макару. Когда Пашка приехал, он был такой бледный и такой несчастный, худой. Он не захотел видеть ни меня, ни Макара. Он спрашивал о тебе. Я сказала ему о том, что ты уехала со своими друзьями на Ибицу. Он заревел, как раненый зверь. Ударил кулаком в стену и закрыл дверь прямо перед моим носом. Я звонила ему, но он не брал трубку. А ночью я услышала запах дыма. Спасти Пашку не удалось. Я немного помолчала и спросила, не узнавая собственного голоса. — Аля, мы же с тобой подруги. Как же ты могла с моим мужем гулять? — Я с ним не гуляла. Я его любила. Это совсем разные вещи. Света, сердцу не прикажешь. Дружба дружбой, а мужик мужиком. И уж если Анто пошло, то не я первая начала. Твой Пашка сам ко мне в твое отсутствие захаживать стал. Видно, в сексе ты его слишком дозировала, что мужик вечно голодный ходил. Он первый стал ко мне внимание проявлять. И не забывай, что я тебе жизнь спасла. Когда ты потеряла ребенка, и у тебя кровотечение началось, ты ведь ко мне приползла». А я скорую вызвала. И не просто вызвала, а я ее поторопила. Знаешь, меня ведь тогда двоякое чувство охватило. Как женщина, которая любит твоего мужа, я хотела, чтобы ты умерла, и Пашка наконец-то достался мне. Я хотела потянуть время и дождаться того момента, когда ты умрешь от потери крови. А как твоя подруга, я тебя жалела. Мы же ведь с тобой столько лет вместе. Мы же с тобой классными подругами всегда были достаточно близкими. Просто так получилось, что мы полюбили одного мужика, и он, к несчастью, достался тебе. Знаешь, я оставила тебе жизнь и успокоила себя тем, что ты потеряла ребенка. А ведь могло быть все гораздо хуже. Ты могла от Пашки родить, и тогда он вряд ли бы когда-нибудь стал моим. — Аль, он бы никогда не стал твоим, — проговорила я, смахивая слезы. «Пойми ты это, наконец!» «Почему?» — у Альки затряслись губы. «Потому что он не мог принадлежать одной женщине. Он был больным человеком, а не просто бабником. Если он сел за тебя в тюрьму, значит, он тебя любил. Если бы он меня любил, то он никогда бы меня не предал», — сказала я и после непродолжительной паузы добавила. «Хотя, может, и любил. У больных людей любовь нездоровая» только нужна ли такая любовь? Какова ее цена? В этот момент Алька открыла кухонный шкаф и, достав из него пистолет, направила его на меня».